Опять. Ему показалось, что этой паре он готов поверить. Было участие искренним? Почему нет? Они не могли ничего подложить ему в тарелку. Он вспомнил, как перехватил тарелку Хеллстрома. Да, Хеллстрому пришлось удовольствоваться другой порцией. Это тоже дружеский поступок. Нельзя скрыть, И в простых поступках недружеские намерения, не так ли? Джанвард пристально посмотрел на сидящую рядом с ним женщину, взяла, удивляясь, черепашьей скорости своих мыслей. Перуджи. Подсыпать ему что-нибудь в пищу? Исключено. Укол? Так же. Он не отрывал глаз от женщины. Секс. Он не желал эту легкую, миниатюрную женщину с теплыми руками и словно тающими глазами. Может быть, Перуджи ошибался или лгал? От этой скотины всего можно было ожидать. «Возможно, все объясняется очень просто», — сказал себе Джанверт. «Но что у него есть против Хеллстрома, кроме того, что ему продиктовано агентством против этого бедняги?» Он даже не знал, в чем состоит этот проект «Сорок». «Да, было что-то с документами. Проект «Сорок». Но это был проект Хеллстрома. А при чем здесь чертово агентство? Тебе просто приказали исполнять». Джанверт внезапно испытал желание двигаться. Он оттолкнул стул назад и упал бы, если бы женщина не помогла ему удержать равновесие. Он похлопал ее по руке. Окна. Ему захотелось выглянуть из окна. Слегка пошатываясь, Джанверт прошел вдоль стола к окну. Небольшой отрезок ручья с незаметным глазу течением. Слабый полуденный бриз качнул тени деревьев на воде, создав иллюзию движения. Тишина в столовой. Дадавало тоже ощущение иллюзии. Лениво он подумал о том, как его чувства воспринимали реальность. Дружественный пейзаж, дружественное место... здесь было движение. Откуда это маленькое, глубоко затаившееся беспокойство. Оно одно вносило раздражение в этой ситуации. «Ситуация? Какая ситуация?» Джанверт покачал головой из стороны в сторону, словно раненое животное. «Все так чертовски запутано!» Откинувшись на стуле, Хеллстром нахмурился. «Препараты работали не так, как на членах муравейника». люди муравейника были генетически достаточно близки к внешним для спаривания с ними разделение произошло всего триста лет назад химическая родственность не удивляла в действительности она ожидалась но джанвард не бросился на них с объятиями казалось он вел внутреннюю борьбу препараты не одержали полной победы Но, впрочем, это тоже можно было предвидеть. Человек — это не только его плоть. Некоторая часть интеллекта Джанварта все еще рассматривала Хеллстрома как угрозу. Мимека проводила Джанварта к окну и сейчас стояла за его спиной. «Мы вам плохого не желаем», — прошептала она. Он кивнул. «Ну, конечно, они не хотят причинить ему вред». что за вздорная мысль. Джанверт сунул руку в карманы и нащупал там пистолет. Он признал его. Пистолет был недружеской вещью. «Почему нам не стать друзьями?» спросила Мимека. Слезы наполнили глаза Джанверта и медленно потекли по его щекам. Было так печально. Пистолет Это место кловес, агентство Перуджи, все. Так печально! Он вынул пистолет,